На ее лице в первый раз отразился ужас. Потом она взглянула на меня сверкающими глазами. «Вы подоспели как раз вовремя», — сказала она. «Это был изумительный прыжок». «Что случилось с шофером?» — спросил я. «Наш шофер заболел, и мы наняли другого. Но он оказался неспособным управлять машиной». И когда мы достигли горы, его нервы совершенно не выдержали. Старый господин, тем временем вышедший из автомобиля, пожал мне руку. Дорогой мой, воскликнул он, вы совершили великий подвиг. Скажите, ради Бога, понимаете ли вы по-английски? Я работал одно время в Девоншире. Я говорю и по-французски, и по-английски, как вам будет угодно. Он уже совершенно оправился, и я увидел, что это был аристократ, богатый путешествующий англичанин. Я лорд Киндерсли. Вам не придется пожалеть о вашем поступке. Я захотел сойти с машины, Но он не выпускал меня. Вы должны подвести нас к ближайшему городу, в Гер или Прюн. Я щедро вознагражу вас. Здесь мы не можем оставаться, а я не хочу, чтобы этот шофер когда-либо прикоснулся к моей машине. Куда вы едете? — спросил я. В Англию, — ответила девушка. Через Булонь. «Я отвезу вас в Булонь», — сказал я, — «если вы дадите мне ливрею, документы вашего шофера, и уплатите моим товарищам, они должны будут нанять вместо меня другого дровосека». Старик начал щедро раздавать кредитки. Казалось, он хотел как можно скорее от них избавиться. «Отлично!» «Отлично!» — сказал он. «Что же касается условий дальнейшего, нам не придется о них спорить». Вся покрытая пылью фигура спустилась с горы. Это был шофер, которого испуг совершенно вытрезвил, так как до этого он был, по-видимому, пьян. Я не стал терять с ним времени, но просто отвел его за угол, снял с него плач и оставил ему свое. После этого я занял его место. Пьер и Жак бессмысленно смотрели на франковые билеты, которые лорд сунул им в руки. «Всего хорошего, друзья мои», — сказал я, махая им рукой. «Может быть, я когда-нибудь вернусь? А впрочем, навряд ли. Желаю вам счастья». Они растерянно попрощались со мной. Я пустил машину, и мы возобновили прерванную поездку в Булонь. В течение всего времени нашей четырехдневной поездки в Булонь молодая девушка сидела около меня, но была очень сдержанна, задумчива. мало разговаривала со мной. Я все время чувствовал ее близость, и, думаю, она ощущала мою Каким образом дровосек умеет управлять автомобилем? Был ее первый вопрос. Я не всегда был дровосеком. А зачем вам понадобились документы нашего шофера? Я хочу поехать в Англию. А достать паспорт было бы для меня не так просто. Она неохотно прекратила разговор на эту тему. Я отлично знал, что она поставила бы мне еще целый ряд вопросов, но не поощрял в этого желания. На следующий день она после долгого умолчания договорила снова. — Почему вы рискнули жизнью ради нас? — внезапно спросила она. Я восхитился с мялостью, с которой выглядели в глаза неизбежной смерти».